Глава 126. Последний день Якова. не было в офисе месяц. Уверенно открыв дверь, я на несколько минут замер на пороге, ловя на себе приветливые взгляды команды. С улыбкой кивнул ребятам, потому что за это время успел изрядно по ним соскучиться. И тут же, убрав улыбку с лица, решительным шагом прошел в переговорку и жестом показал Якову, чтобы он следовал за мной. «Как дела?» – начал я. «Да, как дела, шеф?» суетливо забубнил тот. «Дела идут, работаем вот...» «Аукционы как? Процветают?» «Ну, потихоньку», ответил он, опустив глаза. «Яков, на этом эксперимент предлагаю закончить. Как, впрочем, и наше сотрудничество». Безапелляционно, спокойным тоном произнес я. «Собирай свои вещи, передавай рабочий телефон, ключи и потихонечку двигайся в сторону дома. И скажи своим коллегам из отдела аукционов, что им здесь больше» можно не появляться. И Яков ушел. Ушел, не пытаясь спорить, возражать или что-то объяснить. Он прекрасно все понимал. Второй месяц у него было свое агентство недвижимости, куда он рекрутировал кандидатов, приходящих на работу в Вайтвилл. Вместе с Яковом из нашего офиса пропали и женщины в шалях, и вместе со своей тяжелой энергетикой вторички и скрипучими холодными звонками. В офис снова вернулась прежняя атмосфера легкости, скорости и свежести – Как будто ранней весной в затхлой комнате Насте распахнули все окна. Я засучил рукава, на время взяв на себя управление департаментом и с новой силой ударил в боевые барабаны. У команды открылось второе дыхание. К компанию потекли сделки. За октябрь мы продали на 90 миллионов, в ноябре перевалили за 200, а в декабре поставили новый рекорд, закрыв сделок в новостройках на 340 миллионов рублей. Продажи шли в ЭТБ, на и Ниве Тауэрс, в Ситипарке и Джази, при Наме и Большевике. В конце ноября мы стали активно предлагать нашим клиентам новый флагманский проект Capital Towers. Эти три стройные башни возле Пресненского парка на набережной с живописными видами на Белый дом и высотку Реддисон Украины команда Capital Group изначально вывела на рынок в закрытых продажах. До официального старта продаж застройщик не давал рекламы, а о проекте можно было узнать только от брокеров. Первые месяцы квартиры с премиальной отделкой и оборудованной кухней на золотом углу с выигрышными видами можно было купить по цене в 380 тысяч рублей за метр. У брокеров Файтвелл сразу начались сделки с клиентами, которые находились в ожидании от нас новостей о перспективных проектах и были готовы оперативно выходить на подписание договора. За следующие два года цена в этих башнях выросла в два раза, а удачные видовые квартиры быстро разлетелись. Кстати, многострадальную квартиру в Луковом переулке команда Якова все же продала, но собственник кинул их, так и не заплатив причитавшиеся 3 миллиона комиссии. Классика вторичного рынка. Через месяц после расставания с Яковом я снова вспомнил о нем. Да так, что от основания уровня подлости его поступка у меня до сих пор сжимаются кулаки. Как сейчас я помню тот тревожный звонок ноябрьским вечером.